Глава двадцать вторая. «Это просто чума. Надо обязательно проверить, что там есть. Это же невероятные возможности, Кайл!» Я не был склонен разделять восторг Кринги. Чума? Возможности? Это хрень, через которую теоретически можно попасть в другой мир. Хрень, из которой лезет разная мразь и пытается сожрать всех подряд. Хрень, от которой следует держаться подальше. Ты посмотри, как она всех напугала. С последним моим замечанием было трудно не согласиться. Слуги в поместье как с ума посходили. Женщины и пожилые люди ломанулись в хозяйский дом. Мужчины получали в караулке оружие. Стражники раздавали его вообще всем. Меньше чем за пять минут конюхи, уборщики и даже немолодой садовник оказались вооружены короткими мечами, арбалетами, копьями. Также они получили кожаные доспехи и переоделись, пока я продолжал укладывать вещи на дракида. «Господин», — старый конюх, все это время наблюдавший за мной издали, все-таки не выдержал и подошел. «Вы собираетесь покидать пределы поместья?» «Почему ты спрашиваешь?» «Сейчас опасно разъезжать по дорогам», — закряхтел старик и осенил себя каким-то религиозным знаком. «Рифт открылся, вы же сами видите». «До него очень далеко. Я хоть и опасался этого межпространственного провала, все же решил выслушать мнение местных. Для тварей, которые приходят оттуда недалеко... Господин, послушайте совета. Останьтесь в поместье, пока не прилетит всадник. Обычно на это требуется день, два, самое большее — три. Драконы летают быстро, а ближайший их пост всего в тысячи километров». Поверьте, погибнуть за пределами надежного убежища в окрестностях открывшегося рифта будет проще простого. Всадника, говоришь, я вспомнил мощного мага, не намного старше меня, на огромном летающем ящере. Внушительная сила. Это чувствовалось даже на расстоянии. И судя по тому, что я знал о рифтах, сейчас действительно стоит посидеть там, где есть крепкие стены». «На дороге, да еще и в одиночестве, будет опасно». «Разумная мысль», — поддержал Кринги. «Хорошо», — я кивнул. «Пусть мужчины с оружием сосредоточатся на первом этаже усадьбы. Всем нужно держаться вместе. И пустите по внутренней территории поместья два патруля с разницей в пять минут. Пусть каждый час осматриваются». «Разумеется, господин». «Ждать ли мне приказов от вашей тети или молодого Райнхарда Гиларио?» «Нет». Я глянул на испуганное лицо кузена в окне и точно такое же в соседнем окне спальни тетушки. Они глазели на стол прифта с ужасом. Как единственный маг в чрезвычайной ситуации я буду принимать решение, пока рифт не закроется. Но думаю, что командовать людьми должен тот... то уже сталкивался с открытием рифта. Есть тут такие? Я, господин Кайл, и кузнец Штейн. Вот и берите на себя оборону. Я буду в кабинете Гортрама, если понадоблюсь. Старый конюх кивнул и направился к кузнице. Вот таким нелепейшим образом из-за открывшегося поблизости рифта мне пришлось отложить свой план бегства на неопределенный срок. Единственное, что успокаивало, даже если труп Дебара нашли, В такой обстановке вряд ли кто-то будет пытаться расследовать это дело. И уж тем более, вряд ли кто-то отправится сюда, чтобы искать меня. Через сутки довелось убедиться воочию, что снаружи опасно. Большую часть дня я провел на плоской крыше усадьбы, разглядывая окрестные леса и поля. Благо, здание было построено на вершине холма, и вид с него открывался довольно далекий. Так что я прекрасно видел тракт, ведущий в Лауэрстоун, как увидел и кавалькаду из десятка всадников, покинувших пределы города. Всадники увидели движение в поле, усеянном рожью, и зачем-то помчались туда. Но стоило им всем въехать в еще зеленые колосья, как три стремительные и хищные тени выскользнули из-под ветвей леса, в которое это поле упиралось. Рассредоточившись, три неведомых, но очень быстрых существа начали рвать людей на части. Несколько раз вспыхнула магия, часть всадников попыталась встать строем и отбиться. Но не прошло и пяти минут, как поле было усеяно трупами и залито кровью, а существа, которых мне так и не удалось толком разглядеть за мельтешением колосьев, утащили несколько тел под покров леса. «Охренеть!» — только и смог выдать я, разглядев картину этой короткой битвы в лучах восходящего солнца. а Затем вытащил на крышу еще четверых человек, посадил их под тенты и заставил смотреть во все стороны. Сам же спустился к дракиду, чтобы в очередной раз проверить его готовность и покормить яблоком. Ящеру они нравились. Тетю и брата я не видел». Они торчали в своих комнатах и общались исключительно с пожилым дворецким и парой личных слуг. К вечеру в окрестном лесу что-то начало нечеловечески выть, да так и не прекращало до самого утра. Еще там что-то жутко трещало, так что все поочередно несли ночную вахту на крыше здания и внутренней территории поместья. Половина мужчин спала, а вторая находилась в дозоре. К полудню вой прекратился, но за перелеском на дороге к усадьбе со стороны тракта показалось облако пыли. «Кажется, к нам гости!» — заметил рыжий тур, тежурящий на крыше. «Что будем делать, Кайл?» В отличие от прочих, он ко мне отношения вроде как не поменял и общался все так же по-свойски. И я этому был только рад, а тот от остальных слуг, которые полностью мне подчинились, было жутковато. «Сначала посмотрим, но не думаю, что сейчас хорошее время принимать гостей». Вскоре на дороге, ведущей к воротам поместья, показался отряд всадников. Совсем небольшой, семь человек на пяти лошадях. И двое людей выглядели совсем плохо, окровавленные и без сознания, насколько мне было отсюда видно. У ворот солдаты остановились. «Эй, есть кто?» – заорал усатый мужчина – в стальном доспехе и шлеме. «Нам нужна помощь!» «Господин!» Ко мне подошел кузнец, здоровенный кудрявый детина в кожаном фартуке и с молотом в руках. «Мы их впустим?» «Плохая идея!» «Нет, в какой то веке я был согласен с кинжалом. Но почему? Это же люди!» «А вдруг нет?» «Господин!» «Что, если какой-то монстр из рифта?» Сожрал одного из этих вояк и нацепил на себя его шкуру. Кузнец громко сглотнул, а я подал знак. Одному из патрулей во дворе вернуться в дом. Но буквально через минуту выругался, когда к воротам решительным шагом направился мой толстяк-кузен. — Стой, Райнхард! — рявкнул я. — Куда ты, идиот? — Делаю то, что должно! — пискнул братец. — Мы должны помочь этим людям! — Вот придурок! — застонал я, бросаясь к внешней лестнице. Но помешать идиоту не успел. В самом деле, не убивать же его было. Нерадивый кузен поднял здоровенный засов ворот с помощью отпирающего механизма, с трудом толкнул одну из створок, приоткрывая ее, и замахал руками. — Скорее, скорее! Въезжайте! — Оружие на изготовку! — рявкнул я в приоткрытое окно первого этажа и спрыгнул с последних ступеней лестницы. как раз в тот момент, когда всадники начали заезжать во двор. Я остановился рядом с телегой дров и глубоко вздохнул, когда все всадники столпились посреди просторного двора. Из окон главного здания на них смотрели луки и арбалеты, а возле дома для слуг наготове готове оружие держал наш второй патруль, ученик-конюха, садовник и разнорабочий. В жарком летнем воздухе повисло напряжение. «Ну, у тебя и армия!» — усмехнулся Кринге. По первому впечатлению всадники удивились такому приему. «Мы не навредим вам!» — поднял руку и главный, усач. «Мы пришли за помощью!» «Кто вы и откуда?» — спросил я. «Из города!» — пространно ответил усатый здоровяк. «Нашим друзьям нужна помощь. Есть среди вас лекарь?» «Или маг-целитель?» «Какая-то странная у него манера речи. Тебе не кажется?» «Хоть бы он был просто солдафоном. А поточнее, как вас зовут, мастер? Кто ваши люди?» «Ты что, не видишь, что это королевские солдаты?» «Запирая ворота обратно, выкрикнул кузен. Цвета формы ни о чем не говорят». «Какой же он идиот!» «Я пропустил момент, в который кожа на лице ближайшего к Райнхарду солдата треснула, и расползлась в стороны. Миг, и существо с вытянутой мордой и кожистыми крыльями срывается с испугавшейся лошади. Глаза толстяка распахнулись, а в следующий миг дико визжащая тварь снесла его на землю. Уже в полете она начала когтями рвать грудь моего братца, и куски из него летели изрядные. Кузен не успел даже испугаться, хотя в любом случае. Он был слишком тупым, чтобы полностью осознать свой конец. Через секунду двор взорвался рычанием, криками, движением. Окровавленные, раненые, брошенные на землю, расползлись во все стороны десятком многоножек. Всадники один за другим сбрасывали личины людей. Мерзкие, похожие на здоровенных летучих мышей, но без крыльев, с выгнутыми назад коленями и мощными когтями на руках и ногах. Они были покрыты короткой щетиной, скрывающей коричневую кожу, имели короткие хвосты и вытянутые морды, усеянные острыми зубами. Один рванул к патрулю возле дома слуг, двое — на крышу усадьбы, а последний метнулся в мою сторону. Я был готов к атаке, сразу подозревал неладное. и потому заранее выпил восстанавливающее ману зелье. Мгновение, и я вижу, что кровеносная система твари такая же, как у вампира. А значит, взаимодействовать с ней я умею. Повторив фокус с последовательным броском нескольких кровавых игл, следом за ними я по цепочке кинул двойной прилив крови. И как только заклинание коснулось тварь, я выбрал целью голову. Едва успел укрыться за телегой, башка твари взорвалась кровавым фонтаном, забрызгивая все вокруг. Мускулистая туша прокатилась по телеге и рухнула рядом со мной. Я вскочил на ноги и повернулся к дому слуг. Там одна из тварей рвала тела всех троих дозорных разом. Конечно, куда им против такого? Еще четыре кровавые иглы полетели в затылок пирующей твари. и очередью пробили череп монстра насквозь. Резко заткнувшись, гость из рифта распластался на своих жертвах. «Главное не останавливаться», – прошептал я, снова поворачиваясь и бросаясь к воротам. Там как раз доедал кузена третье одиночка. И вот он успел среагировать, плюнув в меня какой-то кислотой. Рука в кожаной куртке оплавился, когда я увернулся. но взамен вампирообразная сволочь получила две кровавые иглы в лапу. Она прикрыла ей лицо, но мне было достаточно и такой раны. Усилив кровоток приливом, я рванул в поместье, услышав, как сволочь погналась за мной и едва успел скрыться за тяжелыми дверьми, в которые врезалась эта мерзкая туша. — Ты бы поэкономнее, Кайл, — высказался Кринге. — Еще двое в доме. Я кивнул, выпил последнее восстанавливающее ману зелье и, убедившись, что монстр, сожравший моего кузена истек кровью за дверьми поместья, рванул на второй этаж. Оставлять за спиной опасную тварь было нельзя, тем более, что трех я уже разделал, с этой точно справлюсь. У лестницы, прямо мне под ноги, рухнул трупак, изрубленного на куски монстра». Видимо, там кузнец приложил руку. Вон какая отбивная на месте головы. В доме слышались жуткие крики. Упыря я обнаружил в коридоре второго этажа. Монстр, расположившись у входа в спальню тетушки, с удовольствием поедал ее труп. Три иглы мимо, пять точно в центр черепушки. И вот тварь уже бьется в предсмертной агонии. Подойдя ближе, я на всякий случай пронзил своим коротким мечом Башку монстра еще раз. Вернулся к лестнице. По ней уже спускались выжившие с крыши. Кузнец, Тур и молодой парнишка, работающий у садовника на подхвате. «Еще живые есть?» — спросил я. «Нет», — гулко обронил кузнец. «Надеюсь, женщины в подвале целы. Проверьте, а я пока проклятье. Были же еще какие-то многоножки». Слуги резво метнулись на первый этаж и кинулись к подвалам, а я выскочил во двор, чтобы проверить своего дракида. И если его сожрали, к счастью, он был цел, с невозмутимым видом стоял в стойле и взирал на меня, как на червяка. Из дома начали выходить люди — женщины, пара стариков и дети. Их было не больше десятка. Выжившие мужчины шли с ними». В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что все закончилось. Но стоило об этом подумать, как по двору пронесся испуганный вскрик людей. И я увидел мельтешение многоножек, появившихся непонятно откуда. Они заползали прямо в трупы и тварей, и убитых ими людей. «Все, бегите! Бегите!» – заорал я, чувствуя неладное. «Подальше от этих тел! Берите дракидов!» Народ ломанулся к конюшням, да так, что я едва успел вывести своего скакуна из стойла. «К чему такая паника? Можешь считать это плохим предчувствием?» И оно меня не обмануло. Меньше десяти секунд понадобилось, чтобы из трупов людей и тварей начали бить какие-то щупальца и соединяться друг с другом. Народ заголосил, бросился в рассыпную, и на дракидах, и пешком... то и дело попадая под удары удлиняющихся щупалец. А куски плоти, притягиваясь друг к другу, не просто били вокруг себя щупальцами, но и собирались во что-то очень большое, во что-то, что вырастало куда быстрее, чем можно было ожидать. На силуэт быстро нарастали мышцы. Пара мгновений, и, покачнувшись, здоровенная мразь, отдаленно напоминающая человека, взмахнула рукой с гигантским наростом вместо кулака. Бум! Проезжающего мимо старика на дракиде расплющило по земле. Я прислушался к кровавой ауре создания и понял, что точно не справлюсь с такой абразиной Слишком много переплетенных между собой кровеносных центров. Придется уничтожить их большую часть. а Получится сделать это или нет, я не знал. «Знаешь, думаю, тебе пора сваливать». Я считал точно так же, и рисковать не стал. Оставаться здесь не имело никакого смысла. Кажется, недовольных родственников у меня не осталось, а убийство Дебара, если и повесят на меня, то уже точно не смогут ничего доказать после такой-то суматохи. Так что я без зазрения совести запрыгнул на дракида и дернул поводья». Пронесся мимо выросшей уже выше особняка Гортрама твари, воспользовавшись тем, что она отвлеклась на кучку слуг, пытающихся скрыться в саду. Проскочив через ворота, я пронесся по дороге и выскочил на тракт. Направо — Лауэрстоун. Прямо — холмы и леса, за которыми открылся рифт. Налево — западная дорога, как раз ведущая в сторону столицы. Выбор был очевиден. «Мне нужно было двигаться подальше от неприятностей из рифта и в сторону намеченных целей, так что я направил животное легкой трусцой по западной дороге». «Ну все, Кринги, поздравляю, Лауэр Стоун остается позади, а впереди у нас долгая дорога до Аланора. Ты бы прибавил ходу, может, раз такие твари бродят по округе, кто знает, кто тебе повстречается. Лучше убраться подальше». «И как можно скорее?» «Наверное, ты прав. Ну и ужас в поместье творился. Что это были за монстры? Почему вы давали себя за людей и не напали сразу? Как то тварь так быстро выросла?» «Понятия не имею, Кайл. В Астрале водятся всякие сущности. Жаль, конечно, что тот амулет невидимости разряжен. С ним бы обследовать рифт было проще. Я туда не полезу. Ну и дурак!» дорога постепенно сворачивала на север огибая лауэрстоун на расстоянии в несколько километров так что какое то время я двигался как бы вокруг города пока тракт не вильнул теряясь меж заросших лесом холмов я нырнул под сень леса и тут же почувствовал легкое беспокойство здесь не было открытого пространства взгляд упирался в высоченные деревья а звуков было куда больше Поэтому я не сразу понял, что ко мне равномерно приближается какой-то гул. Что это за хрень? Грохот нарастал, земля под ногами слегка вибрировала, и я уже явно слышал треск падающих деревьев. Придержав поводья, я развернул дракида и уже решил драпать назад от неведомой опасности, когда из-за ближайшего поворота появились всадники». Но за грохотом, следующим за ними по пятам, я даже не услышал их приближения. Десятка людей на лошадях и дракидах неслась по дороге, нахлестывая своих животных. Они заметили меня почти сразу, но даже не сделали попытки затормозить. Скачущий впереди маг-телепат, который проверял меня в магистрате, что-то заорал, махнул рукой. А в следующий миг позади всадников что-то невообразимо огромное, просто смело часть леса. Здоровенная каменная рука пронеслась вдоль поворота, с грохотом ломая деревья. Легко, словно это были травинки. И успела задеть последнего скачущего на неказистой кобылке всадника. Человека смело вместе с лошадью. Пролетев с полтора десятка метров, он исчез в чаще. «Скорее!» — проорал худой дворянин с длинными светлыми волосами, который тоже был на моем разбирательстве после возвращения из катакомб. Всадники пронеслись мимо меня, только-только набирающего ход. Страх подстегивал их и меня, когда еще один участок леса оказался срыт под корень. Открывшееся небо заслонила здоровенная фигура каменного создания. Это был... «Вроде как голем, но размером с десятиэтажку». «О боги! Что это за хрень?» — удивился Кринги. «Ну и размерчик! Что он жрал, что вырос таким огромным?» Утробно зарычав, монстр ударил своей ручищей по тракту, разметая камни, которыми он был выложен. По земле пробежала дрожь. «Давай, давай!» — я хлестнул вожжами, разгоняя дракида. и в мгновение ока догнал последних удирающих всадников на лошадях. раз скакуны были сильнее, ловчее и выносливее, поэтому я быстро обогнал отстающих. И вовремя, как выяснилось. Позади послышался треск. Развернувшись в седле, я заорал и дернул в дракида, еле успев сместиться влево. Над дорогой пронеслись несколько стволов деревьев, и первый же из них — Снес еще троих всадников, а двое на лошадях, которые несколько секунд назад остались позади меня, превратились в кровавые пятна на брусчатке. Трое оставшихся в живых всадников и я выскочили на берег реки, вдоль которого мне довелось проехать совсем недавно. Я ошалело крутил головой, думая о том, как спастись из этой передряги. В лес, придурок, скройся в лесу, а эти всадники пусть и дальше удирают. Отвлекут этого здоровяка на себя, подсказал Кринги. И я бы так и поступил, но неожиданно в небе появилась еще одна тень, закрывающая солнце.